Глава 10. Полёт Валькирии. Империя Единства. Россия-Крым. Кача. Военно-воздушная база Буревестник. 6 октября 1918 года. Ваше императорское величество, вам все непременно срочно нужно сцедить молоко. Баронесса Улеска Строгонова глядела поверх своей маски требовательно и непреклонно. Кто, кроме лечебников, может так общаться с монархами? Стоило закончиться официальной части прибытия на базу, как у Левка Строганова тут же взяла императрицу в оборот. "Государыня, вы допростите да меня, ваше величество, не принадлежите себе. От вашего женского здоровья зависит будущее России. Вы просто не имеете права так манкировать элементарными процедурами, которые предотвратят в будущем проблемы. Вы назначили меня своим личным лейб-медиком не для того, чтобы я потакала вашим глупым отговоркам о государственных делах". и прочем спасении России. Уделите себе 4 часа, и отечество будет вам решительным образом благодарно. Маша обречённо вздохнула. Да, конечно, она сама чувствовала, что грудь переполняется, и при малейшем давлении молоко может проявить себя, да и неприятные ощущения уже давали о себе знать. Но не могла же она сцеживать молоко в самолёте. Впрочем, если бы перелёт затянулся, то не было сомнений в том, что у Лёска Строгонова настояла бы и на этом. В любом случае, сегодня очень напряжённый день, и когда появится возможность облегчить грудь, сказать сложно. Так что Телеграфное агентство России и Ирании. Тар, 6 октября 1918 года. Москва. Состояние здоровья Его Императорского Всесвятейшества и Величества Государя Императора Августа Михаила Александровича остаётся крайне тяжёлым. Его Величество по-прежнему не приходил в сознание. клиники в Кремле за жизнь государя борются лучшие светила науки и медицины. На Красной площади продолжают находиться тысячи москвичей. Звучат молитвы, слова поддержки. Болезнь государя вне всякого сомнения сплотила всех нас вокруг священной особы императора Августа. Представители всех восточных церквей, главы всех конфессий и вероисповеданий нашей империи единства призвали всех верующих молиться за выздоровление государя и всех болеющих. Благодарение всей земле нашей благодати и благословения. В храмах единства сегодня служат молебны, но ещё большее количество верных подданных молятся дома, следуя предписаниям санитарных служб и благословениям своих архиереев. В Ватикан сегодня поп Римский Бенедикт XV отслужил молебен за выздоровление пантифика восточных церквей и его императорского всесвятейшего величество, государя императора Августа Михаила Александровича. На высочайшее имя Государюнии императрицы Кисарисы Марии Викторовны продолжают поступать телеграммы со словами поддержки от глав государств и правительств, от общественных организаций и движений, от известных представителей искусства, светил науки и образования. Её императорское величество благодарит всех за пожелания и поддержку в этот трудный час. Германская империя. Под сдам. Новый дворец. 6 октября 1918 года. Вильгельм II хмуро обвёл взглядом присутствующих. Господа, ситуация, которая резко осложнилась в связи с известием о внезапной болезни царя Михаила, приобрела совершенно неожиданный поворот, который требует от нас принятия решений. Как вы уже знаете, царица Мария, бросив детей, покинула остров. А в последних новостях нам доложит разведка. Вам слово, полковник. Начальник отдела 3Б военной разведслужбы Генштаба Рейха Полковник Фридрих Гемп вытянулся. Мой кайзер, по поступающим из России разрозненным сообщениям, там началась самая настоящая война за власть. Наш поверенный в военных делах в Константинополе, майор Франц фон Паппен, докладывает, что на рассвете в город неожиданно прибыла юная царица Мария, оставив на острове Христа своих детей. Вильгельм раздражённо перебил. Они вы или мне вчера вечером докладывали о том, что это практически исключено. Вина вот, ваше величество. Наши аналитики не смогли спрогнозировать такой поступок со стороны молодой кормящей матери, которую к тому же специально изолировали на острове, дабы исключить риск заражения. Поступить так она могла только в ситуации, когда возникла реальная угроза потери власти и короны. Это лишь доказывает тот факт, что вы, ваши аналитики, как впрочем и все мы, неправильно оценили её характер. Полковник щёлкнул каблуками. Виноват ваше величество. Кайзер Хмуров взмахнул рукой. Продолжайте доклад. Слушаюсь, ваше величество. Согласно данным, в Москве ночью произошла либо попытка государственного переворота, либо попытка фактически отстранить царицу от власти, что, судя по всему, и послужило причиной того, что царица была вынуждена начать действовать. Майор фон Патен докладывает, что прибыв в Константинополь, царица Мария начала действовать с предельной решительностью. Бывший царь Николай, по неподтверждённым данным, убит. Его машину расстреляли неизвестные прямо у стен императорского дворца в Константинополе, причём сразу после встречи с сестрой, которая, как известно вашему величеству, является местоблюстительницей присоединённой к России части бывшей Османской империи. Семья бывшего царя бежала или была похищена. Сейчас в городе и округе идут поиски, а все корабли и суда в районе Босфора досматриваются. В Москве и по всей России Идут аресты видных политических и военных фигур. Под предлогом карантина фактически отстранён от власти премьер министр Маняковский, а ряд министров, включая МВД безопасности и корпуса жандармов, объявлены находящимися на карантине, что бы ни скрывалось под этой формулировкой. И ещё ряд министров, действительно больные американкой, и находятся, насколько нам удалось установить, в особой клинике, которую оборудовали на территории Московского Кремля. Глава Генштаба Гуркон выступил на стороне юной царицы, получив за это пост верховного главнокомандующего русской армией. В настоящее время императрица Мария находится на пути в Москву, куда она вылетела на аэроплане её личного авиационного полка лейб-гвардии, прихватив с собой весь полк и не менее батальона своих личных преторианцев из числа тех, кто воевал ещё в Париже. Где она сейчас? Обычно маршрут авиации из Константинополя в Москву пролегает через Одессу и Харьков, дабы избежать длительных полётов над открытым морем. Одесса выбрана в качестве промежуточного аэродрома, исходя из соображений безопасности. Предполагается, что в случае технических неисправностей или резкого ухудшения погоды, аэроплан сможет совершить посадку на территории Румынии или Болгарии. Смею добавить к сказанному, что над Москвой и центром России сейчас бушует циклон. В русской столице сильная метель. Поэтому велика вероятность, что долетев до Харькова, царица будет вынуждена продолжить путь по железной дороге. Понятно. Вильгельм прошёлся по кабинету. Что ж, эта итальянка удивила его, и, судя по всему, удивила очень многих в России. Ещё ночью кайзер и его окружение были уверены, что Россия будет серьёзно ослаблена и дезорганизована из-за болезни Михаила, а самые смелые предсказывали наступление длительного периода безвластия. За, во что сами русские именуют смута. Но судя по решительным и часто безжалостным действиям, царица самым категорическим образом намерена этого не допустить. Дозволите, государь? Ханзер кевнул, а в разговор вступил начальник генштаба Рейсхеера, генерал Герман фон Штейн. Государь, да, мы недооценили юную царицу, но и не стоит попадаться в ловушку переоценки её роли и влияния. За полтора года царствования Михаил создал весьма устойчивую систему государственной власти и управления. Царь не мог не предполагать возможность заразиться американкой, хотя, как мы знаем, принимал беспрецедентные меры безопасности. И судя по всему, в планах Михаила юной царице никакой особой роли не отводилось. Вероятно, её роль ограничивалась лишь представительскими функциями. Государственная машина должна была работать без неё, иначе бы Мария не скучала на острове. то, что мы видим, решительная, но импровизация, переходящая в панику. А по-другому я не могу оценить убийство бывшего царя, а возможно и захват его семьи. Итальянка мечется. По моему мнению, ситуация в России этой ночью настолько вышла из-под её контроля, что она сильно запаниковала, бросила детей, потащила с собой батальон преторианцев, а потом ещё и авиаполк. Она не уверена в своих силах и в лояльности своего окружения. Ей даже пришлось отдать генералу Гурко должность верховного главнокомандующего. И вот на Гурко я бы рекомендовал обратить внимание Вашего Величества. После фактического ареста премьера Малиновского и главы МВД Анцыферова, именно в руках Гурко сосредоточилась вся полнота власти. И пока царица в пути, именно генерал принимает все основные решения. И я смею напомнить, что именно он является горячим сторонником помощи славянам Австро-Венгрии. Так что на данный момент мы имеем дело не с умеренным и выдержанным царём Михаилом, а с ястребом. Также смею напомнить, что русская царица итальянка по происхождению, а как итальянцы относятся к Австрии-Венгрии, мы все знаем. Рейхсканцлер принц Максимилиан Баденский попросил слова. Государь, ситуация представляется мне намного более опасной, чем может показаться на первый взгляд. Медицинского заключения о недееспособности царя оглушено так и не было. Но царица Мария уже разослала всюду манифесты о принятии власти. Разумеется, она прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что она нарушила закон, равно как и это понимает генерал Гурко, решивший её поддержать. Эти действия вполне можно трактовать как узурпацию власти. Мария уже не раз демонстрировала тягу к решению сложных вопросов простыми методами. Загорелись артелевиские склады в Пскове, она тут же вылетела туда на дирижабле. Возникло угроза её власти, она не колебаясь оставила детей, а вокруг неё полетели головы, в том числе, похоже, и голова Николая. Исчезновение бывшей царской семьи я бы тоже скорее записал бы насчёт императрицы. Не так много было у сидельца в дворце возможностей к побегу. Это довольно сложная операция, требующая подготовки. То, что их ищут, может быть домовой завесой, призванной отвлечь внимание. Во всяком случае, я бы этого не исключал. Более того, Сии эффектные полёты целыми полками тоже могут быть частью представления власти императрицы Зыбка, и она вполне может захотеть вбросить в общественный дискурс какое-то новое событие, которое затмит собой нестыковки в законности её власти. И таким событием может стать какая-то военная операция. Например, ввод войск в Австро-Венгрию под предлогом спасения славян. Однако такой ввод может стать причиной начала большой войны в Европе. Поскольку ни у неё юной царицы, не у её итальянского родителя нет такого авторитета, чтобы держать в узде армии Нова Римского Союза. Война может начаться сама собой. Те же румыны двинут войска в Трансильванию, и как говорится, пошло-поехало. Смею напомнить, государь, что наш план предусматривал предварительную встречу вашего величества с вашим русским царственным коллегой, во время которой предполагалось чётко расчертить зоны, которые должны будут занять войска сторон. Нерешённым на данный момент остаётся вопрос Чехии и той же Трансильвании. А учитывая настроение в Чехии, мы не можем быть уверены в том, что мы не встретим вооружённое сопротивление, что даст русским повод вмешаться. А какая гарантия, что русские не ведут войска? Если уж по вашим словам, царице необходимо будет отвлечь народ и элиты. Принц поклонился. Это хороший вопрос, государь. Смею полагать, что это забота нашего внешнеполитического ведомства. Кaiser вновь прошёлся по кабинету. Если наши войска не войдут в ближайшие день-два в Австро-Венгрию, то мы не сможем гарантировать положительный для нас итог плебисцита в той же Чехии. А Чехия крайне важна для нас. А император Карл вполне может заупрямиться, если на него будет давление только с нашей стороны. Как бы и до стрельбы не дошло. Радует ли что, что в текущей ситуации вряд ли Карл обратится к России за помощью. Зная, что на троне сидит итальянка, все закивали, соглашаясь. Вильгельм помолчал, обдумывая сказанное, после чего задал новый вопрос: "Отменит ли царица выборы?" Рейхсминистр иностранных дел Германии, граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау, кивнул. Посол в России, граф Вильгельм фон Мирбах, докладывает, что идея с отменой выборов достаточно популярна среди российских правых и монархистов. Если царь умрёт, то с большой долей вероятности можно предсказывать перенос выборов на весну, так как вряд ли юная царица решится на такие политические пертурбации в момент, когда её личная власть ещё слаба. Но даже если Михаил выживет, он совершенно однозначно не будет влиять на принятие решений о проведении выборов в России. А царицу и её окружение постараются убедить: слишком велики риски. Причём решение будет принято не позднее завтрашнего дня. Возможно, ещё в дороге, монарх возразил. События последних часов показали, что итальянка готова идти на риск и решительностей ей не занимать. Убийство бывшего царя Николая и исчезновение его семьи, вылет в Москву, да и сам факт покидания острова и оставления детей всё это характеризует её вполне определённой стороны. Военный министр генерал Эрих фон Фалькенхайн поднял руку. Получив дозволение, тот заметил: Я смею заметить, что проведение выборов в России заметно отвлечёт внимание на себя, а значит, царице будет меньше нужна военная авантюра за рубежом. А вот если выборы отменятся, то тогда такая операция станет практически неизбежной. С другой стороны, пушки могут начать стрелять и сами по себе, если стороны не доверяют друг другу. Поэтому, да простить меня ваше величество, нам необходимо с русскими договариваться. Прежде чем начинать активные действия к большой войне мы сейчас не готовы, настало время дипломатии. Телеграфное агентство России и Ирании. Тар. 6 октября 1918 года. Её императорское величество, государыня императрица Ксарисова Мария Викторовна выразила соболезнования семье, друзьям и сослуживцам покойного министра иностранных дел Единства Графа Сергея Николаевича Свербиева-Новоримского. В частности, её величества сказала: "Память о блестящей дипломатии и великом сыне отечества навсегда останется в сердцах всех нас и будет записана золотыми буквами на скрижалях истории МВД и единства". Желая увековечить память о беспримерных заслугах графа, высочайше повелеваю присвоить открывающейся дипломатической академии МИД иРР имя графа Свербиева-Новоримского. Также государь нивосчайше повелел назначить исполняющим должность министра иностранных дел и иерр тайного советника господина Гирса Михаила Николаевича. Напомним нашим читателям, что министр иностранных дел граф Свербеев-Новоримский скончался в ночь на 6 октября от американского гриппа на 62-м году жизни. За исторические заслуги перед отечеством Высочайшим повелением Её императорского величества Государственной императрицы Ксарисы Марии Викторовны граф Свербиев-Новоримский будет похоронен на территории Чудова монастыря в Московском Кремле, рядом с могилой погибшего в Кровавую Пасху председателя правительства Российской империи генерала Нича Володова. Именным повелением похоронам присвоен статус государственных. Личное послание кайзера Германии Вильгельма II. Императрице и соправительнице единства Марии Викторовне 6 октября 1918 года Ваше императорское величество, не будучи лично представленным вам, я взял на себя смелость написать данное письмо. Глубоко поражён известием о болезни императора Михаила и спешу выразить слова глубокого личного сочувствия вам, государю, и надежду на скорейшее выздоровление вашего августейшего супруга. Уверен, что к моим пожеланиям Присоединяется сейчас множество голосов поддержки, поскольку новость о болезни Августа Нового Рима и Единства потрясла весь цивилизованный мир, и все без исключения королевские дома Европы, в моём лице, в лице дома Гагенцоллернов и всей Германии, вы, ваше величество, дом Гольштейн, готор Романовых и вся Россия всегда будут иметь доброго друга, хорошего соседа и надёжного партнёра. И ещё раз примите уверения и проч. Остаюсь ваш Вильгельм. Под сдам Новый дворец. 6 октября 1918 года. Империя Единство Россия, Крым, Хача. Военно-воздушная база Буревестник. 6 октября 1918 года. Ваше императорское величество. Маша обернулась к своему морскому адъютанту. Слушаю вас, Евгений Андреевич. Командор Бернс взял под козырёк. Несударение. Смею обратить внимание Вашего Величества на то, что сейчас в Севастопольскую бухту входит линкор Императрица Мария. Представляется правильным послать от Высочайшего имени приветственный лист. Это будет огромная честь и одна из величайших реликвий для всего экипажа линкора. Царица Кевнула. Хорошо, составьте текст, я подпишу. Адьютант Казырнул и поспешил исполнить повеление. А на его месте тут же образовалась фигура княгини Далгоруковой. Ваше императорское величество, дозвольте доложить, Докладывайте, княгиня. Государня, сводки погоды показывают, что пока над Харьковом плотная облачность. Есть надежда на то, что она развеется, но ждать долго невозможно, поскольку мы не можем вылететь и скачивать позже 2 часов пополудни, иначе мы рискуем садиться уже в сумерках, а то и в полной темноте. Это недопустимый риск для безопасности вашего величества. Какие могут быть варианты? Можем лететь на Киев, но в Москве всё равно буран. Придётся ждать Понятно. Благодарю, княгиня. Что ж, время ещё есть. Считайте Харьков приоритетом. Слушаюсь, ваше величество. Маша козырнула долгорукой. Что ж, у них есть 4 часа на принятие решения. Харьков лучше во всех отношениях. Там основная перевалочная база между Константинополем и Москвой. Там есть всё, включая императорский поезд и узел связи. А Киев что? Захолустье. Там такая же военно-воздушная база, как и здесь, в Каче. Да это, тут хоть Севастополь рядом. А там что? Нет, если что, можно и из Киева выехать на поезде, или если погода позволит, перелететь ближе к Москве. Но Командор Беренц, что вы там говорили про Севастополь? Империя Единства Россия, Крым, Кача, военная воздушная база Буревестник, 6 октября 1918 года. Когда кортеж государни выехал из ворот базы К командиру резащей алканост подошёл фронтоватый господин. Прошу простить мою бестактность. Не имел счастья быть вам представленным, княгиня. Смею нарушить дворцовый этикет, представившись самолично. Светлейший князь Пётр Петрович Волконский, гофмейстер двора и тайный советник. Волконский склонил голову в светском приветствии. Долгоруков кивнул в ответ. Капитан графиня Софья Алексеевна Бабринская по мужу княгиня Долгорукова, имею честь Это для меня честь, княгиня. В часах нашего знакомства много наслышано о ваших полётах до войны и о ваших подвигах на войне. А сегодня имел возможность лично убедиться в вашем высочайшем лётном мастерстве. Долгорукова несколько холодно ответила. Благодарю вас, князь. А вы на каком фронте воевали? Развучалось некоторым вызовом. На что господин в штатском смиренно вздохнул. Наша война видна не всем, княгиня. Она нас не слогают легенд. Видите ли, ени, которым образом чиновник Министерства иностранных дел, ранее первый секретарь посольства России в Вене, а затем в Риме, мини полномочный посол единства при Святом престоле. Понимаю, это очень важное сейчас направление. Это так с ударение. Как говорит наш государь, Рим-Ватикан это наше магистральное направление в дипломатии. А сейчас вы летите в Святигосударье? Да, дипломатическая практика полна таких поворотов. Ещё 4 дня назад я выехал из Рима в Константинополь. Теперь же Её Величество призывает меня с собой в Москву. Империя Единства. Россия, Москва. Особня купца первой гильдии Бориса Филиппова. 6 октября 1918 года. Дождавшись, пока прислуга поможет гостю снять засыпанную снегом верхнюю одежду и калоши, Филиппов распорядился подать чаю. Чем и без он сударня. Меня зовут Анастасия Алексеевна Мисаедова Иванова, хотя я предпочитаю сценический псевдоним Астра Суворина. Миллионерки в нуль. Да, я наслышана вас, выродная сестра министра информации графа Бориса Алексеевича Суворина. Правильно ли я информирован? Да это так. Подали чай. И так судорожно, чем обязан. Гостья отпила глоток. Руки её дрожали, и она поспешила вернуть чашку на стол. Господин Филиппов, Могу ли я видеть баронессу Ольгу Кирилловну Мостовскую? Борис Иванович поднял брови. Позволю себе осведомиться с ударение, а почему вы ищете баронессу именно здесь? Та горько поджала губы. У меня к ней поручение от брата, от графа Суворина. Я должна её найти. Но поскольку дома её нет, то я подумала, что возможно, она гостит у вас, ведь ваша супруга командует её экипажа, и насколько я могу судить, они подруги. Филипов кивнул, признавая доводы логичными. Если баронессе Мостовской нужно что-то передать, то я буду рад сообщить ее своей супруге, когда она вернётся. Думаю, что она сможет передать. О чём речь? Речь о государе. Что с ним? Мостовская, словно вторые бушующему на улице урагану, ворвалась в комнату, игнорируя досадевшее осмущённое лицо хозяина дома. Что с государем? Суворина хмуро покачала головой. Он жив, Это всё, что я могу сказать. Ольга Кирилловна, домертвенной белезны Костяшек, сжала пальцами спинку у стоявшего перед ней кресла. Зачем же вы меня искали, сударня? Мостовская проговорила это едва слышно, но затем глубоко вдохнув, повторила громче: "Зачем? Мой брат велел передать, что вы находитесь в опасности. Ваша несдержанность может повлечь за собой катастрофические последствия, в том числе и для вас. И если уж я вас нашла, то и другие тоже найдут". Внизу у подъезда стоит авто. Я приглашаю вас пока погостить у меня. Там вас никто искать не будет. Ольга покачала головой с ударением. Я офицер действующей армии, я гостья господина Филиппова и его супруги баронессы Галанчиковой-Филиповой. И я не побегу, как крыса. От всяких тёмных личностей я тут вполне защищена, в доме прекрасная охрана, а вот империи прятаться не стану. Моя жизнь в её руках. Она не уточнила, в чьих её Но желающих уточнять не нашлось. Лишь Суворина позволила себе вздох. Увы, баронесса, в нашей жизни есть кое-что и посильнее империи. Ольга Кирилловна ответила бесцветным голосом. На всё воля божья. А что она могла, бежать? Куда бежать, если у них, у неё в руках её сын? И чтобы как-то смягчить напряжение, Мостовская сухо задала светский вопрос. Как самочувствие вашего брата? Суворина лишь тяжело вздохнула. Ах, баронесса, он уже без сознания. Борис очень плох. Не так, конечно, плохо, как государь, но Ольга рыдая выбежала из комнаты. Империя Единства. Рамея. Константинополь. Здание Рамейской редакции агентства Тар. 6 октября 1918 года. Про здоровье государя новостей нет. Нет пока. Сообщений в ленту много. А вот конкретно о здоровье молчат, толком ничего. Плохо дело, Николай Смирнов хмуро кивнул, а затем вдруг спросил: Как думаешь, грохнули Николашку-то? Иван Никитин пожал плечами. Кто ж знает? Однако коллега не унимался. Ну ты же ездил на место. Ну и что с того? Автос горевшее видел, да чёрные трупы внутри. Кто ж там разберёт? Слухи по Константинополю ходят самые зверские. Ясное дело, Я на базаре даже слышал о том, Никитин на всякий случай оглянулся и понизил голос, что всё Николашкино семейство тоже тайно расстреляли. Николай Смирновский скептически поморщился и совсем шёпотом возразил: "Зачем это ей?" Кому ей было понятно и без расшифровки. Иван удивился: "Так, а я тут причём? Я же говорю, слышал на базаре сплетню". И что народ? Никитин тихонько засмеялся. Изловили паршивца и в околотох сдали за оскорбление величия. Правда, перед тем побили нищадно. Смирнов согласно кивнул. Да, народ её любит. Могут и побить вдруг что за слово худое смертным боем. Тут дверь открылась, и на пороге возник ответственный секретарь редакции Дмитрий Яковлев. Никитин и Смирнов тут же поправили на носах маски и изобразили работу. Так, бездельники, хорош трепаться. Вот пришло по телеграфу. Срочно готовьте сообщение в ленту. Главной новостью срочно. Дверь точно так же и закрылась. Иван взял лист бумаги с наклеенными строками телеграммы. Что там? Никитин пробежал взглядом текст и восхищённо щёлкнул пальцами. Ого. Ну, не томи. Иван поднял взгляд на заинтригованного коллегу и усмехнулся. Государю неожиданно прибыла в Крым. Представляю, какой там поднялся переполох. и уже сев успешно составлять сообщение в новостную ленту Тар добавил: "Государыня посетила Севастополь, побывала на Ленкории императрица Мария и стала августейшим шефом корабля". Смирнов лишь хрякнул одобрительно: "Да, она умеет себя подать. Не то что прежняя царица Алексашка, которую все ненавидели". "Ага. Кстати, вы вместе с государыней Ленкор посетили также великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны". Напарник ахнул, не поверив. Иди ты. Никитин несколько рассеянно ответил, уже погружённый в процесс. Вот тебе, и иди ты. Да уж, чудные дела твои, господи. Видя, что разговор сам собой завершился, сосед по кабинету лишь махнул рукой. Ладно, пиши, пиши, а то Яковлев нас тут похоронит в братской могиле без почестей из-за срыв выпуска главной новости часа. Угу, он может вполне. А его, может, сам знаешь кто. И тоже без почестей. Личное письмо императрицы Елизаветы Марии Викторовны императору Рима Виктору Эммануилу 6 октября 1918 года. Дорогой папа, только что пришло ещё одно письмо от кайзера Вильгельма. Зандирует почву для ввода войск в Ави и прощупывает мою реакцию на это. Ты знаешь, что я практически не касалась дипломатических игр и не слишком разбираюсь в военном деле. К сожалению, граф Свербиев умер этой ночью. А мне так была необходима его помощь и поддержка. Господин Гирс, мой временный глава Мида, советует полететь время, а генерал Гурков считает, что только решительная демонстрация силы мы сможем удержать союзников в ПНР в рамках приличия. Но фактически это блеф, поскольку, насколько я понимаю, воевать мы не готовы. Хочу узнать твоё мнение на сей счёт. Всё ж таки ты куда более искушённый в дипломатии и в военном деле человек. Молитесь за меня, за внуков. из-за выздоровления Михаила. Мария. Россия. Борт бомбардировщика C-30 "Резящая альканост". Личное письмо императрицы Единства Марии Викторовне от императора Рима Виктора Эммануила. 6 октября 1918 года. Здравствуй, Иоланна Мария. Могу только посочувствовать тебе, ведь на тебя столько всего обрушилось за эти сутки. Что касается дипломатии, Суть предложения Кайзера мне понятна. Признаться, я ожидал чего-то подобного. Ситуация в Австро-Венгрии стремительно ухудшается, и неопределённость в этом вопросе грозит нам самыми ужасными последствиями. Я знаю аргументы Михаила, но я по-прежнему считаю его позицию в этом вопросе ошибочной, не говоря уж о том, что его упорное нежелание принять очевидность весьма и весьма негативно влияет на монолитность всего Новороманьского союза. Недовольство в столицах НРС нарастает, А усиление Германии вовсе не видится им таким уж опасным, особенно на фоне возможности расширить свои владения и уничтожить куда большую опасность для нас всех, кое и является Австро-Венгрия. Уверен, что ты и сама уже видишь всю несбыточность проекта преобразования двуединой монархии в триединую в виде нейтральной и аморфной Австро-Венгрославии, поделённой на сферы влияния. Венгры, упорные в своей недальновидности, не допустят мирного выхода славянских территорий из состава земель короны Святого Иштона равно как и не согласятся на повышение статуса славян в этой империи напряжение достигло крайнего предела ситуация такова что если мы не обеспечим мирные контролируемые распотави и самой венгрии то полыхнёт по всем балканам потом и по всей Европе а само существование новоримского союза будет поставлено под вопрос Угроза введения германских войск в Австрию и Чехию реальна. Допустить такое развитие событий мы не можем, не говоря уж о том, что такое вот гарантированно приведёт к большой войне. Согласен, что помимо проблем, связанных с распадом Австро-Венгрии, и возможных споров между странами Новоримского союза о новых границах, есть проблема Трансильвании и большой вероятности войны из-за этот край между Венгрией и Руминией. Однако по здравому размышлению Мне эти проблемы видятся решаемыми. Я бы вообще рассмотрел вопрос об устранении яблока раздора в виде Трансильвании. Независимое Трансильванское королевство в составе Новоримского союза видится мне самым оптимальным решением, а русские силы безопасности будут удерживать Румынию и Венгрию от соблазна решить вопрос силой оружия. Главным же камнем преткновения мне видится будущая Чехия. Насколько я понимаю, Михаил категорически не желал допускать вхождение Чехии в Нордический союз. Однако именно Чехию в Берлине считают главным призом всей игры, поскольку уверены в том, что вхождение в состав Рейха самой Австрии предрешено. Твоя неопытность и твоё происхождение являются твоими слабыми и одновременно сильными сторонами. Застав оппонента принимать решение на основании стереотипов, и он обязательно ошибётся. Я согласен с господином Герсом о том, что нужно тянуть время. Одновременно я согласен и с генералом Гурко, который рекомендует демонстрацию решительности. На тебя сейчас внимательно и придирчиво смотрят не только в Берлине, Вашингтоне и Лондоне, но и в столицах Новоримского союза. Многие уверены, что ты слаба и ориентироваться на тебя просто опасно. Ты должна убедить противников и в особенности союзников в том, что ты настоящая реальная сила. Нужно не допустить новой войны в Европе, но при этом выиграть время. И что-то решило с выборами. Сообщения из Москвы выглядят довольно пугающими. Боюсь даже представить итог и новое правительство. Возможно, имеет смысл перенести выборы. Мы молимся за тебя, внуков, и за выздоровление Михаила. Я только сейчас понял, насколько он важен и дорог для всех нас. Держись. Твой папа. Рим, Квиринальский дворец. 6 октября 1918 года. Империя Единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы. Шуховская башня. 6 октября 1918 года. Говорит башний инженер Шухалов в Москве. У нас новая потеря. Только что умер монтажник Глеб Пирожков. Кто верит, помолитесь за упокой его души. Длинно писать не могу, руки совершенно закоченели. Мы ждём спасения и греемся, как только можем. В землином сообщили, что утром или ближе к полудню может прекратиться снегопад и расчистится небо. Мне, которым из нас снится летящих нам дирижабль. Верю, что это вещнысны, ведь империя своих никогда не бросает. Это была передача с Хуховской башни в Москве. Вёл передачу подпоручик Лев Термен. Империя Единства Россия. Харьков. Военно-воздушная база Степной орёл. 10 октября 1918 года. Маша молилась на образовом углу. Вести были ужасными, но были и обнадеживающими. Миша жив, хотя доктора по-прежнему боятся делать прогнозы. Зато прогноз погоды давал довольно высокий шанс на то, что циклон наконец-то сместится на запад и откроет небо над Москвой. Так что эту ночь она проведёт здесь на базе, а утром будет принято решение о вылете. Императрица была порывалась выехать поездом. Но её убедили, что по времени она мало выиграет, поскольку у императорскому поезду ещё нужно организовать составы сопровождения. Её глава резов тоже надо как-то вести. Да и в связи с крестьянскими волнениями могли быть неприятные сюрпризы в дороге. А глупо пачкать своё имя крестьянской кровью, ей не хотелось. Да и прилететь в Москву в составе целого полка будет куда эффектнее. Прав царственный родитель, ей нужно демонстрировать свою силу. Господи, упокой душу у новопреставленного раба Николая и даруй ему царствие небесное. Маша трижды перекрестилась. Господи, спаси, сохрани и помилуй. Господи, снизошли исцеления рабу Божьему Михаилу и всем недужным. Не за сем я молю тебя, Господи, прости меня прегрешения мои вольные и невольные. Пресвятая Богородица, помолись за нас грешных. Завершив свою молитву, императрица вздохнула. Предстояла так ненавидимая ею процедура ссажения. Мало того, что весьма неприятно само по себе, так и глядя на своё молоко, она чувствовала себя настоящей предательницей, бросившей своих детей. Британская империя. Кипр. Ввиду порта Ларнака. 7 октября 1918 года. Пароход Роберт Луи Бальфор Стивенсон приближался к входу в гавань. Группа беглецов сгрудилась на палубе, тревожно глядя на приближающийся берег. Позади остались 7 сотен морских миль и 3 сотни километров воздухом. Воздух. Алекс вдыхала тревожный воздух. Что ждёт их впереди? Что осталось позади? Эх, Ники, Ники, что с ним? Жив ли? Докладывают, что в Константинополе только об этом и говорят. Легкомысленный упрямец. Никогда её не слушал, слушал родню свою, и вот получил А она ему говорила, предупреждала все, все против них, все. И теперь они здесь, а что с Николаем неизвестно. И пока не очень-то похоже, что их возвращение на трон будет лёгкой прогулкой. Новости, которые они получали по радио, утверждали, что итальянка не только удержалась у власти, но и проявив чудеса изворотливости, а также блистательный пример безжалостности и жестокости, сумела опрокинуть своих врагов на пути к престолу. И нет никаких сомнений в том, что останется Алекс с детьми в своём дворце в Константинополе, они не оказались бы целиком в её власти. И, пожалуй, глядя на то, как решительная итальянка идёт по головам, нет никаких гарантий, что она не предпочла бы избавиться от них таким же самым решительным образом. Но неужели российские элиты не понимают, что итальянка установит в России засилье итальянцев? Нет, не может быть. И эта Машка обязательно настроит против себя всех. Она семнадцатилетняя дурочка. Нужно лишь подождать. нужно лишь подтолкнуть, внести свою весомую лепту. Однако сейчас они оказались слишком далеко от места событий. А вот Машка, воистину ведьма. Кто мог вообразить, что эта стерва способна бросить детей на острове Христа, безсердечная тварь, и умчаться в Константинополь, а затем в Севастополь. Аресты, аресты, аресты. Говорят, что сейчас ведьма уже в Москве, и там тоже аресты. Кто мог подумать, непостижимо, кто же за ней стоит? Не может же семнадцатилетняя итальянка сама это всё провернуть? Нет, там множество людей, которые стояли за мишкиным царствованием, будь он неладен. Ну что делать? Что же делать? Как вернуть трон? Или они обречены вкушать горький хлеб чужбины? Да и кто сказал, что она и семья будут в безопасности даже в Британии? Вот в прошлом году в Лондоне убили самого короля Георга, и министра Черчилля тоже застрелили. Боже, боже, спаси нас, сохрани и помилуй. Убереги от зла ведьмы итальянской. Воздух изменился, уже неуловимо пахнет берегом. Впереди британский кипер. Правильно ли она поступила, согласившись отправиться сюда? А какой у неё был выбор, кроме Британии? Проклятый Мишка всюду взовёлся с союзниками, и кроме Британии остаётся разве что Франция, да и то нет никакой гарантии, что её семье и свите не выдадут по первому же требованию России. Нет, только Британия может противостоять самозванцам-узурпаторам на русском престоле. Даже её родная Германия заигрывает с узурпатором. Алекс зло усмехнулась. И это её всю войну обвиняли в том, что она германская шпионка. Да это Мишка сделал всё для того, чтобы Германия не проиграла войну. Всё, и Польшу отдал, уступив Берлину, и вообще обвиняют её. И курица ещё эта итальянская Империя Единства. Россия, Москва, район Шуховской башни. 7 октября 1918 года. Толпа начала стекаться к башне ещё пару часов назад. Ходили самые разнообразные слухи, подогреваемые газетами. Говорили, что именно сегодня случится спасательная операция. Говорили, что сюда прибудет государь. Другие утверждали, что императрица Мария по прибытию, конечно же, поедет в Кремль к больному царственному мужу. Дейти соглашались со вторыми, но выражали мнение, что четвёртый и пятый, в общем, не было понятно ровным счётом ничего, кроме того, что императрица приближается к Москве вместе со своими ангелами. Но ну и того, что спасательная операция на башне всё же состоится, благо непогода прекратила терзать город, и с утра над первопрестольной раскинулось чистейшее голубое небо. Что, кстати, кое-кем в толпе было воспринято именно как свидетельство правдивости сообщений приближение к Москве благословенной Марии. Толпа многоголовая, многоголосая, многоязыкая. Слухи, разговоры, пересуды. Где-то поют патриотические песни, где-то служит молебен. Немало знамён Богородицы. В стороне молебна виднеются церковные хоругви. Но и в толпе достаточно тех, у кого в руках виднеются иконы. Все в масках, но толку, если половина тут курящие мужики. Городовые и инспектора ИССО Следят за соблюдением режима ношения масок и пандемийного расстояния. Но, несмотря на сообщения о резком росте заболеваемости и слухи о переполненных мертвецких в городе и округе, толпы выходили на улицы. И власти, несмотря на комендантский час и прочий карантин, не стали так уж закручивать гайки, давая возможность перегретому котлу общественного возбуждения выпустить пар. А на Красной площади народное стояние вообще не прекращалось. Одни уходили, другие приходили. стояли день и ночь, горели костры в бочках. Московский градоначальник граф Алексей Александрович Бабринский даже велел организовать подвоз на Красную площадь воды, горячего чаю и пирожков. Они же на набережной быстро возвели общественную уборную, чем немало подевели москвичей. Так что собравшиеся у башни также не были слишком обделены и питьём, и хлебом, и зрелищами, и теми же уборными. Благовной Москве их хватало. Летит, летит, Толпа загоманила, увидев издали приближающийся со стороны Хадынки красный корпус Держабля. Приветствие, ликование, вновь гомон. Кто-то цветисто матерился, и к нему уже протискивалась пара городовых. Смотрите, кто-то указывал в небо, где с юга уже виднелся строй из двух десятков самолётов. Государряня в ополь восторга взорвал поле. Кидали шапки, обнимались. Кто-то запел: "Боже царя храни!" Вnufikovanie, лекавание, лекавание. Строй самолётов со звёздами Богородицы облетел башню по кругу и помахав приветственно крыльями, ушёл в сторону Хадынского аэродрома, откуда, обходя по дуге приближающихся ангелов, подходила к месту работы Империя. Империя, которая своих не бросает. Империя единства. Россия, Москва, район Шуховской башни, 7 октября 1918 года. Маша смотрела в иллюминатор на лекующую внизу толпу, но мысли её были заняты совсем не восторгами. Как там Миша, родной и любимый человек, как он? Сообщили, что умер духонин. Суворин, говорят, довольно плох, но не так плохо, как император. Скорее, когда уже посадка? Скорее, потом мчать через всю Москву. Совсем не так радостно, как в тот день, когда она прилетела в Россию впервые. Её тогда встречал Миша, человек, который сделал её счастливой. Яна всё сделает, чтобы счастье своё не потерять. Абсолютно всё. Империя Единства Россия Москва. Особня купца первой гильдии Бориса Филиппова 7 октября 1918 года. Чем обязан, господа? Предводитель прибывших кавказцев хмуро представился. Имени моё величество подполковник Георгий Кибиров, служба безопасности высочайшего двора. Могу ли я видеть госпожу Баранессу Мостовскую Ольгу Кирилловну? Британская империя, Кипр, Ларнака, 7 октября 1918 года. Я обвиняю итальянку, выживаюменующую себя царицей, в убийстве моего царственного мужа, императора Всероссийского Николая II. Она и её муж-изменник Михаил узурпировали власть в России. Мой августейший супруг был незаконно и силой отлучён от власти и лишён короны. С момента гибели Николая II императором стал мой сын Алексей, который взошёл на престол под именем Алексея II. Все подданные должны принести ему присягу верности Литве России, я призываю к верности законному государю. Алекс распылялась всё больше и больше. Платина, столь долго наполнявшаяся неудовлетворённостью, ненавистью и ожиданием, наконец, прорвалась. Спыхивали вспышки фотоаппаратов, скрипели карандаши, репортёрские блокноты. Сенсация, сенсация. Как вы прокомментируете присутствие ваших старших дочерей в свете русской императрицы? Гневно. Она не императрица. Моих дочерей заставили, им угрожали. Они заложники, это итальянки. Вновь вспыхи и вновь вопросы. Сенсация. Телеграфное агентство России и Ирании. Тар. 7 октября 1918 года. Молния. Ялта. Только что стало известно, что официальная ялта отзывает из Лондона посла единства в Великобритании для консультаций. Подробности ожидаются в ближайшие минуты. Из редакционной статьи информационного агентства Paper News 7 октября 1918 года. Бежавшая из единства на Кипр, бывшая императрица России Александра Фёдоровна выступила сегодня перед мировой прессой. выдвинув серьёзнейшие обвинения в адрес правящей в России царствующей четы. Среди обвинений убийство бывшего царя Николая II, узурпация власти, аресты, массовые репрессии и другие тяжелейшие обвинения, а также призыв к принесению присяги её сыну Алексею как к истинному русскому императору. Данный призыв звучит особо значимо, учитывая, что русский император Михаил находится на смертном одре, и ставки в этой игре сейчас стали очень высоки. Кто станет следующим императором? Александр IV или Алексей II? Нам пока неизвестна реакция официальной Ялты, но по мнению наших экспертов, бывшая царица, ожидая скорую смерть царя Михаила, поставила на кон всё, поскольку теперь в России ей могут выдвинуть обвинения в государственном измене, которое, впрочем, в контексте обвинений в узурпации власти может быть истолковано и иначе. Любопытно в этом контексте выглядит присутствие старших дочерей Николая и Александры в свете императрицы Марии в эти дни. В любом случае, кровавая схватка за власть в России продолжается, и скучать нам не приходится. Не менее интересным стало заявление Форин офиса, в котором внешнеполитическое ведомство Великобритании выразило серьёзнейшую обеспокоенность по поводу убийства бывшего русского царя и по поводу репрессий, которые развернулись сейчас по всей России. причём особый интерес вызывает оперативность этого заявления, которое было озвучено буквально через 2 часа после заявления бывшей царицы Александры в Ларнаке. Впрочем, в контексте бурных событий в России и вокруг неё можно смело предположить, что Foreign Office и правительство Великобритании держат руку на пульсе происходящего. Мы со своей стороны также продолжим самым внимательным образом следить за развитием ситуации. Дополнена Только что поступило срочное сообщение. По имеющимся у нас данным, сегодня в Кремле скончался русский император Михаил II. Его тело с почестями было вынесено из дворца Империи и погружено в специальный автомобиль катафалк. Империя Единство Россия Москва Кремль Клиника 7 октября 1918 года. Машу душили слёзы ужаса и отчаяния. Миша был совсем плох. Светило медицины, пряча глаза, что-то лепетали ободряющее, но, похоже, они сами уже ни во что не верили. Он уходил, а она так и стояла, отделённая от мужа непроницаемым стеклом. Но разве было это стекло непроницаемо для её горя? Ночью умер генерал Духонин. Кто следующий? Только не Миша, господи, только не он, не забирай его. Почерневшие и расширившиеся глаза смотрели в лицо любимого. которому уже не было почти ничего знакомого и живого лишь губы любящей женщины безшумно шевелятся что они шепчут слова отчаянной молитвы что-то личное известное лишь им двоим лишь шевелятся беззвучно губы из воспоминаний профессора Гедройц примечание текст Виталия Сергеева то утром мы дежурили в госпитале Минспаса принимавшим пострадавших со злосчастной Шуховской башни За вчера от её подножья увезли императора Михаила в Эльхаратке с американкой, и он лежал второй день в беспамятстве в Кремле. Но снять тогда тяжело раненных с верхней площадки рухнувшей паутины не дала погода. На промозглом ветре, почти на 300 м, они провели две ночи. И хотя к нему удалось спустить с дирижабля врача, тёплые вещи, питание и медикаменты, мы уже знали, что двое раненых это испытание не перенесли. По поступлении я, как главный врач рассортировал пострадавших по требуемой помощи. Одному сразу было рекомендовано мной позвать священника, но мои ординаторы вызвались попытаться его спасти. Операционных и бригад на всех не хватало, и предложение было одобрено. На фронте, что под Мугденом, и даже прошло мне там во Львове и Бургасе, мы не могли себе позволить такой роскоши, но в столице почему бы не поэкспериментировать? Начали оперировать. У меня было двое самых тяжёлых из небезнадёжных И одного мне удалось вытащить. На крыльце госпиталя даже в моей бобровой шубе было холодно. Старая ватерса была раскурена, когда на меня выбежала моя студентка Аккагас Дощанова. Примечание: Аккагас Дощанова казашка, 25 лет, медсестра Первой мировой войны, студентка Императорского Московского медицинского института. В реальной истории в 1917-1922 училась в Томском и Ташкентском университетах. Улыбки на её измождённом лице было видно, что и она своего остался света вытянула. Рассказывая ангел: пневмония, горячка, бред, перелом предплечья, гипоксия и большая потеря крови. Анамнез с диагнозом опусти, вместе же принимали. Каков исход? Руку пришлось ампутировать, но жить будет. Температура спала. Сейчас спит под морфием. Молодец, ассистировала. Да, и кровь сдала. Какую кровь? Свою. Мы переливание после ампутации делали. иначе не вытянули бы. Сколько сдала? 450. Быстро в ординаторскую. Ляг, укутайся и чаю с сахаром выпей. Сейчас докурю, проверю. Юркое создание быстро скрылось за дверью. Вот же одержимая. В ней самой-то едва ли 3,5 л в обморок ещё от анемии упадёт или простынет. Хотя молодая степнечка и фронт прошла, выдержит. А ведь мои молодцы. Переливание при пневмонии. здоровая насыщенная кислородом кровь. Впрочем, там ампутация ещё была и кровопотеря. Что ж, и мне пора в тепло. Но не успел мой окурок упасть в урну и балюстрады беседки, как меня окликнули. Ко мне спешил сдешний главный телеграфист Лавелас поручик Сыщёв. Вера Игнатьевна, как хорошо, что я вас сразу нашёл. Евгений Сергеевич Боткин звонил. Срочно на консилиум к государю вас требуют. Он совсем плох. Сейчас машина будет. Вот когда врачу покурить. Сейчас Владимиру Павловичу распоряжусь. Но мой заместитель Арсеньев уже вышел из лазарета с чистым халатом и моим саквоежем. Примечание. Владимир Павлович Арсеньев, 7 января 1887, 4 августа 1979. Русский и советский врач. Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн. Заслуженный врач РСФСР. окончил военную медицинскую академию в Санкт-Петербурге в 1912 году. Постойте здесь, господа, проверю ординаторскую и через минуты 3 выйду, как раз машина подъедет. Слушаюсь, ваше сиятельство. Слушаюсь, господин полковник. Госпожа полковник, монтаньер, и этот вещи поднести, дверь открыть. Как же устаёшь от этой автоматической деликатности. Впрочем, я давно с этим в смирении. Их уже не переделаешь. Всё, пора спешить, а то придётся в Кремле спрашивать дамскую уборную. Ужас, да и не гоже больному ждать, тем более государю. Телеграфное агентство России и Ирамеи. Тар, 7 октября 1918 года. Молния. Москва. Сегодня в Кремлёвской больнице состоялся расширенный консилиум о здоровье государя. Леп медики Воткин, Павлов, Спиранский, профессора Аристовский, Горток, Гедройц. Привод доценты Груздев, Лондон и Тарасевич выработали новую схему лечения. В настоящее время государю проводится интенсивная терапия и обменные переливания крови. Положение стабилизировалось, жар спадает. Опробованная методика начинает применяться и для спасения прочих заболевших. Северные подданные молятся за скорейшее выздоровление государя императора Михаила Александровича. Десятки добровольцев из числа солдат и офицеров лейб-гвардии уже изъявили желание сдать свою кровь для переливания. Империя Единства Россия, Москва, Кремль, клиника. 8 октября 1918 года. Ваше величество, мы делаем что только возможно. Идёт постоянное прямое переливание крови от доноров. И только это позволяет поддерживать в крови государя хотя бы минимальный возможный уровень кислорода. Но его величество очень-очень очень ослаблен. К тому же, методнов Ему в своё время сталкиваемся с трудностями. Нам не хватает доноров, Маша вспыхнула. Не хватает доноров. В Кремле находится пара тысяч человек, включая молодых и здоровых военных. В конце концов, есть больницы, есть люди на площади. Сотни людей хотят поделиться своей кровью с государем. Доктор Спиранский печально кивнул. Примечание: Николай Васильевич Спиранский, доктор медицины, лечебный дек, главный военно-медицинский инспектор, действительный тайный советник. Я понимаю вас, ваше величество, но не всякая группа крови подходит государю для переливания, не всякий человек здоров, не всякого мы подпустим к императору, ведь он и так очень слаб, и разве мы можем подвергать его смертельному риску? Я лучше сам лягу на переливание, чем подпущу непроверенного человека. Вот вы тогда и ложитесь. Маша в ярости развернулась и стремительным шагом направилась к выходу. Империя Единства. Россия. Москва. Кремль. 8 октября 1918 года. Что-то мягкое касается мокрого лба. Кто-то промохивает лоб, протирает солёные губы и мокрый подбородок. Как соднет горло, как горит в груди. Воздух хрипло прорывается в лёгкие, хрипло вырывается обратно. Хр. Хр. Голоса. Да, голоса. Спросить. Где? Нет, губы не желают шевелиться. Все силы надо дрогнуло что ровек круги и огненные всполохи невыносимо красиво чудовищно но словно песка насыпали где мои глаза господи боже государя у государя дрожат ветки вот что за идиот что ж ты так орёшь надо запомнить на будущее и что и что всё забыл мышь упала улезнула вильнула хвостиками и улетела Подманивает теперь опять сыр. Какая-то возня и суета. Как хочется спать. Только одним глазком гляну и всё. Какой прекрасный сон. В хрустальном сиянии стоит Маша и плачет от счастья. Почему ты плачешь, радость моя? И круги какие чёрные под глазами. Кто тебя обидел, малыш? Я с ним разберусь, или с ними, со всеми, с любыми, кто только посмел тебя огорчить. Ты меня знаешь, Найду, клянусь тебе, они ответят за всё, а потом сразу к тебе на остров. Я так соскучился по теплу твоих волшебных губ, любимая. Только вот посплю немного.